я переселился в Петербург, в свои бывшие комнаты в нашем доме на Сергиевской. Почти пустые, где в течение пяти лет моя обстановка почти сводилась к постели, умывальнику, фортепиано и пишущей машинке. Об открытии Далькроза, о его системе воспитания, о значении ритма и прочем, я много писал в других своих книгах. Не буду повторяться – А скажу здесь только, что если я посвятил этому делу свои помыслы, свое время, свой труд, свои средства, когда такие у меня были, то потому что не считал себя вправе этого не сделать. Я понял, что ритмическое воспитание развивает всего человека, все способности его, и что оно должно, когда войдет в обиход воспитательный, облагодетельствовать человечество. Когда после первого виденного мной детского урока в фабричной школе в Хеллерау я стоял задумчив под наплывом впечатлений, Вольф Дорн, с которым мы тогда виделись в первый раз, угадал мои мысли. «Правда», — сказал он, — «какое будущее человечество?» «Что касается меня, то не скажу, что то, что я там узнал, меня переродило, но оно меня родило в собственных моих глазах. Я осознал себя, я понял, что я могу, и я захотел то, что могу» успокоение того всегдашнего разлада, который царит между нашим «хочу» и «могу», встреча воображения с разумом, мысль, освещающая игру воображения и воображение образами своими помогающие мысли, этически реальное оправдание эстетически идеальных тяготений и, наконец, окончательное слияние всего в едином прекрасном. Вот чем я обязан тому, что я познал в Хеллерау. Вот чем я обязан далькрозу, и покойному Вольфу Дорну, обязанным тем, что с 1911 года значит вот уже 10 лет каждый день моей жизни интереснее предыдущего. Итак, не буду говорить о том, о чем уже много раз писал, а скажу о людях. Далькросс, несомненно, не такой гениальный человек, как можно было бы ожидать от человека, сделавшего гениальное открытие. Но его открытие больше его самого. Когда Ньютона спросили, благодаря чему он открыл закон тяготения, он ответил «Благодаря тому, что я постоянно о нем думал». Далькросс, конечно, не думал, не предвидел, что простое мускульное упражнение, которым он старался облегчить сознательность музыкального восприятия, явится таким могучим орудием в смысле общевоспитательном. Очень интересное для наблюдателя явление, как Далькросс идет во след своего открытия как то, на что его натолкнула интуиция, эмпирически разрастается и как вслед за этим растет и ширится он сам. В каждой из моих приездов в Хеллерау я имел случай отмечать новый прирост его личности, как из музыканта он стал воспитателем, как из области искусства его интересы перекинулись в область психологии, как ясно на развитие его собственной личности проступала та центральность, которая принадлежит ритмическому принципу в развитии человеческих способностей. Кто прикоснулся к ритму, понял его значение, уразумел жизненную его ценность, не может отграничить себя от какого бы то ни было проявления жизни. Уж ему ничто человеческое не чуждо. Если несколько поражает несоответствие его личности с его открытием, то еще больше поражает несоответствие его внешности с его личностью. Нельзя себе представить ничего более обыденного, ежедневно простого, не выдающегося. Вот уж можно сказать, что природа ничем не отметила своего избранника: он маленького роста, немножко сутуловатый, адутловатое лицо с черной бородкой клином, очень прямым лбом. Маленькие в щелках сидящие глаза смотрят из-за стекол. Он прост и непосредствен в обхождении. Мы сошлись очень скоро. Удивительно, как ритмическое дело сближает людей, как оно упрощает процесс ознакомления. Правда, когда я приехал к ним во второй раз, за мной уже была и книга моя «Человек на сцене», да была третья моя статья о системе Далькроза и был ряд прочитанных мною лекций. Встретившись после этого, естественно было почувствовать, что говорим на одном языке. Во втором же письме ко мне он уже писал. «Милостивый государь, любезный друг, если позволите». Я ответил, «Любезный друг, раз вы это разрешаете, любезный учитель, раз вы не можете этого запретить». Думаю, что самая прелестная черта этого характера, одинаково пронизывающая и жизнь, и урок Далькроза, это юмор. Вы не можете себе представить, если не видели, что такое урок Далькроза.